Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе» и литературного клуба на Насферату, Ктулху и Ко. Я всегда думал, что моя жизнь — это сплошной фарс, где я главный клоун. Меня зовут Диман, мне 32, и последние пару лет я чувствую себя как тот парень из мема, который пытается собрать пазл, а детали все от разных наборов. Началось все с того, что у меня уволили с завода. Не то, чтобы я был там звездой. Просто стоял у станка, точил детали для каких-то механизмов, которые, наверное, идут в стиралки или трактора, хрен его знает. Но в один день шеф вызвал в кабинет, морда красная, как помидор, и говорит. «Диман, кризис, сокращение. Извини, но ты в списке». Я даже не стал спорить. Взял расчётный и ушел. Дома ждала пустая квартира в старой хрущевке. Холодильник с йогуртом и пачкой сигарет. И мысли о том, как платить за коммуналку. Жена ушла два года назад. Сказала, что я не развиваюсь. Она на самом деле просто нашла себе менеджера из банка с зарплатой в три раза больше. Дети? Нет, слава богу, не завели. Иначе бы вообще труба. Короче, сижу я в интернете, листаю вакансии. Грузчик, охранник, курьер. Грузчикам не хочу. Спина уже ноет от завода. Охранникам скучно сидеть и пялиться в монитор. А курьер... Ну, подумал, свежий воздух, велосипед, разъезжаешь по городу, доставляешь пиццу или суши, и бабки капают. Скачал приложение «Доставкин». Такая хрень, где регистрируешься, проходишь проверку и вперед. Они обещали гибкий график. Оплата за заказ, плюс чаевые. И даже велосипед дают в аренду. Я подумал, почему нет? Хуже не будет. Оформился. Прошел обучение онлайн. Видео про то, как вежливо общаться с клиентами. Не жрать их еду по дороге и не опаздывать. Ха, как будто я идиот. Первые дни были норм. Город у нас и небольшой, провинциальный, с населением 1100. Все друг друга знают через знакомых. Доставляю заказы. Утром кофе в офисы, днем бургеры студентам, вечером пиццу семьям. Встречаю иногда знакомых. Они ржут. «Диман, ты теперь фудрайдер? Круто, брат!» А я улыбаюсь через силу. Думаю, заткнись, придурок. Лучше, чем на пособии сидеть. Зарабатываю прилично. 1030 тридцать в месяц выходило, если пахать без выходных. Но вот, через неделю начались и странности. Сначала мелкие. Я даже не обратил внимания. Первый случай. Заказ на адрес в старом районе, где сплошные пятиэтажки, как моя. Клиент, бабушка какая-то. Имя в приложении Мария Ивановна. Из комнаты выходит старуха, лет восемьдесят, в халате с цветочками. Волосы седые, спутанные. Смотрит на меня странно, глаза как у рыбы, мутные Не моргает. берет пакет. Бормочет. Спасибо, милый. А ты не хочешь чаю? Заходи, посиди. Я отказываюсь, мол, следующий заказ ждет. Она настаивает. Ну, хоть и на минутку. У меня никто не бывает. Я думаю, черт, жалко бабку. На времени нет. Ухожу, а она в спину. Приходи еще, Димочка. Я тебя жду. Откуда она знает моё имя? В приложении только номер курьера. Ладно, подумал, наверное, в чеке увидела или что. На следующий день снова заказ от нее. То же самое: молоко, хлеб, тушенка. Приезжаю, дверь открыта, она ждет. Димочка, заходи, чай готов. Я вежливо. Извините, некогда. Она хмурится, но берет пакет. В третий день опять. Я уже думаю, что за фигня. Она что? Каждый день одно и то же жрет. Но бабки есть бабки. Может, пенсия пришла, закупается. На четвертый день я решаю спросить. Мария Ивановна, а почему вы всегда одно и то же заказываете? Она улыбается. Зубы желтые, кривые. Потому что это не для меня, милый. Это для них. Для кого? Спрашиваю. Для тех, кто в стене. Я ржу про себя старая с съехала. Ухожу, но осадок остался. Потом пошли другие клиенты. Заказ в новостройку на окраине. Клиент – парень, имя – Алексей, заказ – бутылка водки и пачка сигарет. Приезжаю, он открывает дверь. Морда пухшая, глаза красные. Берет, платит, и вдруг… Слушай, брат, а ты не слышал странные звуки по ночам? «Как будто кто-то скребется в стенах». «Я... нет, не слышал». «Он... а я слышу. Думал, крысы. Но вчера заглянул в вентиляцию. Там не крысы. Там лица». «Я думаю... алкаш, белочка пришла. Уезжаю». Но потом совпадения накапливаются. «Еще один заказ. Женщина средних лет. Ольга». Заказ, детское питание и памперсы. Приезжаю. Она берет, но смотрит мимо меня. Спасибо. А вы не заметили, что в доме напротив окна странные? Вечером там тени ходят, но никто не живет. Я оборачиваюсь. Дом напротив пустой, заброшенный. Нет, и не заметил. Она, они смотрят на нас, ждут, когда мы усынем. Я стал замечать паттерн. Каждый третий заказ от людей, которые говорят о стенах, тенях или тех, кто внутри. И все они как будто из одного теста. Глаза мутные, речь монотонная. И всегда приглашают зайти посидеть. Я в приложении смотрю отзывы. Ничего, все положительные. Но в чате курьеров есть и такой в телеге. Спрашиваю. Парни, у вас и странные клиенты бывают? Ответы. Да все странные, ха-ха. Но один пишет в личку. Брат, если про стены говорят, не ходи к ним. Я одного такого обслужил, зашел на чай, очнулся в подвале, еле выбрался. Я. Шутишь? Он. Нет. Удали приложение, пока не поздно. Я не удалил, деньги нужны. Но стал осторожнее. Не захожу дальше порога. Беру наличку или карту, ухожу быстро. А странности нарастают. Однажды заказ от Марии Ивановны сынова, но адрес другой. Моя улица. Соседний подъезд. Приезжаю. Та же бабка. Как вы здесь оказались? Спрашиваю. Она. Я всегда здесь, Димочка. Мы все здесь. В стенах. Я бегу оттуда, как ошпаренный. Ночью началось. Лежу в постели. Солышу скрежет. Тихий, как будто ногтями по штукатурке. Думаю, мыши. Но скрежет усиливается. И кажется, что из стены шепот. Димочка, заходи. Посиди. Я вскакиваю, включаю свет. Ничего. Стена как стена. Обои старые, потрёпанные. Утром смотрю, царапины свежие, как от когтей. Дальше хуже, заказы тут ком от них. Алексей теперь в другом доме, Ольга в третьем. Все говорят одно, они в стенах, они голодные, корми их. Я смотрю на заказы, молоко, хлеб, тушенка. всегда одно и то же, как для ритуала. В чате курьеров парень, который предупреждал, пропал. Аккаунт удален. Я решил разобраться. Поехал по адресам без заказа. Первый. Квартира пустая, дверь открыта. Внутри пыль, мебель старая. Но на столе свежий хлеб и молоко. Никого. Второй то же самое. Третий. Слышу шорох. Захожу. В стене дыра, маленькая как вентиляция, но из нее глаз смотрит. Мутный. Не моргает. Я ору, Бегу. Домой прихожу. Дверь приоткрыта. Захожу. На кухне сидит Мария Ивановна. «Димочка, мы ждали тебя. Теперь ты с нами». Я хватаю нож. «Кто вы?» Она улыбается. «Мы те, кто в стенах. Забытые. Голодные». Ты нас кормил. Теперь мы тебя заберем. Стена за ней шевелится, как живая, и за нее руки тянутся. Тонкие, бледные, с когтями. Я бью ножом, но она растворяется, как дым. Руки хватают меня, тянут в стену. Я ору, вырываюсь, бегу на улицу. Сижу в парке, курю, думаю. Галлюцинации? Стресс? Но телефон пикает. Новый заказ от Димана Адрес мой Заказ молоко, хлеб, тушенка Я удалил приложение, разбил телефон, переехал к другу на неделю Но ночью скрежет в стенах и шепот Димочка, мы голодные, корми нас Теперь я сижу в новой квартире, в другом городе Работаю грузчиком «Спина ноет, но по ночам скрежет. Я знаю, они найдут меня. Они везде. В стенах. Ждут, когда я усну. Если вы читаете это, не берите доставку. Не кормите их, иначе они заберут вас внутрь. Навсегда». Альберт Тейнадорум, Дверь в детство. Меня зовут Андрей Степанович Барсуков, 1946 года рождения, пенсионер, вдовец, детей нет. Это письмо я кладу в ящик к вам, Зинаида Ивановна, чтобы вы знали. Я не исчез, я не умер и не сошел с ума. У меня все хорошо. И что я решился войти в дверь. Как помните, мы с вами были обеспокоены исчезновениями наших сверстников, и людей немного моложе. В нашем маленьком городе такого рода события быстро становятся известны. Помните, как боялись выйти на улицу в страхе, что какой-нибудь негодяй подойдет, как даст по голове и не будет Андрея Степановича? Так вот, пожалуйста... «Не бойтесь и дочитайте письмо до конца, потому что здесь совершенно нет ничего страшного, и я надеюсь, что вы тоже сможете решиться, как и я». Дело в том, что на одной из своих прогулок я зашел на пустырь за столиварным районом и обнаружил дверь, лежащую на земле. Был прохладный и тёмный вечер, накануне выпал и не растаял снег, и эта белая дверь должна была остаться незамеченной». Тем не менее, виднелось совершенно отчетливо. Моё внимание сразу привлекло то обстоятельство, что к этой двери вело несколько пар следов, но в обратную сторону они не шли, а как будто бы исчезали за этой дверью. Я сразу подумал, что там, возможно, находится погреб или бункер, но когда я попробовал поднять ее за ручку, то увидел только мерзлую землю и жухлую траву. «Вы знаете, я человек не суеверный. Но мне стало как-то не по себе. Положив дверь на место, я оттуда быстро ушел. Несколько дней я старался держаться от пустыря со Столиварным подальше. А в это время вы мне рассказали о том, что куда-то исчезла еще одна наша добрая знакомая, Зоя Никитичина. Это было довольно необычно, учитывая, что последние несколько лет она не вставала с постели. «Помню, вы рассказывали со слов ее дочери, что дверь в комнату Зои Никитичны была распахнута, постель не убрана, и что вся уличная одежда и обувь осталась на своих местах. Тем же вечером я безо всякого умысла решила снова прогуляться до пустыря. Стариковская бессонница замучила, а свежий воздух способствует засыпанию. К этому времени снега выпало еще больше, и было достаточно зябко». Так что прогулку я совершал в одиночестве. Пустырь был белым и почти нетронутым, однако из памяти не шли те загадочные следы, что я обнаружил в прошлый раз. И стоило только об этом подумать, как я увидел еще одну цепочку отпечатков. Кто-то посой прошел здесь, свернув тропинки и углубившись на пустырь. Мне стало тревожно. Я тут же припомнил ваш рассказ о Зое Никитичине, И тогда я отправился вдоль следов, понимая, что, возможно, мне предстоит увидеть там, где они закончатся. Но, к счастью, я увидел лишь ту же дверь, и следы заканчивались где-то под ней, потому что кругом расстилалась лишь нетронутая целина. Я хотел вновь приподнять дверь, но в воздухе вдруг запахло липовым цветом и зазвучал детский смех. Возможно, мне следовало бы испугаться... Но я вдруг осознал, что давно не чувствовал себя настолько хорошо. Точно с плеч солетели лет 25, пять, если не все тридцать. Я гляделся по сторонам. Запах липового цвета не исчезал, и смех прозвучал снова. Но теперь я отчетливо понял, что исходит он из-под лежащей на земле двери. Здесь вы, возможно, посчитаете, что я совершенно с ума сошел на старости лет. Но прошу, читайте дальше». Хотя на тот момент я и сам усомнился в собственном рассудке, однако взялся за холодную стеклянную ручку и поднял дверь. Вспышка яркого света буквально ослепила меня, и я закрыл глаза свободной рукой. Вместе со светом из-за двери неслись запахи липы, свежего жаркого лета. А в журчании детского смеха я начал узнавать знакомых мне и дорогих людей. Пашку Стрельцова, с которым за одной партой сидел в детстве. Он еще с буквой «Р» не в ладах был. Иришку, старосту класса, расслышал. Сашка Карпов, Антон Рудый. Все были там, в потоке белого света. И знаете что? Зою Никитичну я там тоже расслышал. Зойку Зиницыну вернее будет сказать. Самую красивую девочку в классе. Пишу вот и краснею. А главное, что и они меня узнали. «Андрей!» – кричали хором и смеялись. «Андрюшка, давай к нам! В мяч погоняем!» И звонкие удары ногой по мячу я слышал. И щебет купающихся в песке воробьев. Отняв руку от глаза, я зажмурился. Но потом свет, кажется, немного померк. А может быть, это я привык к нему. И тогда мне показалось, что я начинаю различать в нем силуэты. Проступил горизонт и футбольные ворота. Помните, когда-то здесь, на пустыре, мы все лето проводили играя в мяч, так что матери дозваться не могли. Увидел и силуэты детей, махавших мне руками. От чего-то я испугался того, что могу разглядеть дальше, и уронил створку. Сияние стихло, ушло летнее тепло и его запахи, а я вдруг продрог до самых костей. Посмотрел на часы. Была половина первого ночи. Получается, я здесь простоял целых полчаса. С трудом разогнувшись, я побрел домой. Ох, донимала да же меня ночью колено. Ваша мазь, конечно, немного успокаивала, но в него точно раскаленный пруд вкручивали. Маялся я до утра. Все вспоминал школьные годы, друзей, как в пионеры посвящали. Все вспомнил, и мечты. И надежды никогда на ум не шло, а теперь вдруг она хлынула. Но особенно вспоминалась та молодая легкость во всем теле, которая охватила меня, когда я открыл дверь, тогда до самого утра и пром... самого утра и промаялся, пока нога не отпустила. Зинаида Ивановна, вы простите, что я к вам крайние дни редко заходил. Это я все по ночам до пустыря ковылял. Дверь-то, она была там. Вот только не лето, ни детство за ней не оказывалось. Только прямоугольник замёрзшей травы. Я тогда в отчаянии был, думал, раз в жизни напоследок показали мне чудо, а я отбросил его, ударив по протягивающей руке. А потом о время припомнил. Время на часах было полночь и тридцать минут. Так что пора мне заканчивать свое письмо. Уже одиннадцать, а до пустыря еще дойти надо. А когда иду, открою дверь и тогда уже не забоюсь. Войду внутрь и буду играть с ребятами в мяч, а потом обольюсь водой из колонки на углу. Я надеюсь, что вы решитесь следом за мной. Если да, запомните. Полночь. Пустырь за Столиварным. Дверь хорошо видна. Снег ее чего-то не заметает. И когда вы распахнете ее, клянусь, я буду звать вас громче всех». С уважением и надеждой на скорейшую встречу, Андрюха. Несколько молодых парней в форме рыскали по пустырю за окраиной небольшого городка в области. Была весна, и снег вовсю таял, обнажая камни, рыхлую темную землю, и то, что зимой казалось простыми сугробиками, не вызывавшими никаких подозрений у местных. Не вызывавшими никаких подозрений у местных. Еще один подснежник», — гаркнул он, сметая щеткой снег со стариковского лица. «Вот что их понесло сюда зимой?» Всем городом искали, а по весне вон нашлась пропажа. Только вот что странно. На пустырь тоже захаживали, даже с собаками. Не нашли тогда. И улыбаются они все как один, беззубые, с железными коронками, со вставными челюстями. Улыбаются так точно дети при виде мороженого. Вздохнув, парень выпрямляется в полный рост, хрустит пальцами и машет обеими руками, подзывая к себе коллег. Никто из них не замечает, как в талом весеннем воздухе вдруг веет сладким липовым цветом. Заброшенный театр. Мы были детьми, самыми обычными детьми. Во времена нашего детства еще не было мобильников, компьютеров и планшетов, поэтому все свое время мы посвящали обычным развлечениям дворовых детишек. Целыми днями где-то пропадали, строили секретные штабы из старых досок и мокрого рубероида в дальнем углу двора.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 Поюжилась Лера, единственная девчонка в нашей компании. Антон удовлетворенно кивнул. «Значит так, я лезу первым. Тут крепкий козырек прямо над дверью. Будет несложно на него залезть. Оттуда по выступам наверх. Тут главное не сорваться. И в окно. Дальше Лера. Я дам ей веревку, а ты подстрахуешься низу». Он посмотрел на меня, и я снова молча кивнул. «Последним лезешь ты. Старайся не шуметь». Это не должно быть сложно. На деле все, конечно, выглядело не так радужно. Козырек оказался деревянным и насквозь прогнившим, поэтому, когда Антон наконец залез на него, пара досок проломились под его ногами, и он чуть не сорвался вниз а с высоты второго этажа. Чертыхнувшись, он осторожно пошел по краю. До окон было еще далеко, а стена внизу казалась абсолютно ровной.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 Антон спустил ей веревку, и она обвязала ее вокруг пояса для подстраховки, и с большим трудом, периодически чуть и не срываясь, матерясь под нос и проклиная нас и наши безумные идеи, начала подниматься. Наконец-то и она была внутри. Теперь они оба стояли за окном с другой стороны и поджидали меня. Я, как самый худой и ловкий, преодолел эти препятствия почти играючи. Итак, мы были внутри.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 Дошли до сцены, где обнаружили покосившуюся декорацию со схематично нарисованными то ли холмами, то ли лугами. Она была пыльной и затянутой паутиной, побитой молью занавес криво свисавший сбоку и старый разбитый прожектор. Побродив по сцене и не найдя ничего интересного, мы обнаружили дверь за кулисы и радостно пошли туда, предвкушая множество интересных находок.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 Как только мы зашли сюда, я их заметил, но не прочитал, а теперь... Я не знаю, когда настанет утро. 12 августа 99 -го года. Запомни, нас. Нельзя спать. Буду писать. Утро никогда не настанет. Даша Наумова, скажите маме, что я в порядке. И все в таком духе. Меня передёрнуло. Мы были тут явно не первыми.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 И никогда не вспоминаем об этом случае. Дурное предчувствие. Когда-то давно, когда я училась еще на первых курсах, мне приснился любопытный сон. Я не помню его начало, да и до конца его досмотреть не получилось, но кое-что осталось в памяти, и я запомнила это очень хорошо. В том сне я обнаружила себя в железнодорожном купе. Я была одна, но дверь в коридор была открыта. Выйдя, я осмотрелась. Моё купе оказалось в середине вагона, остальные двери тоже открыты. Кроме меня в вагоне никого не было, но откуда-то снаружи доносились голоса. Я отодвинула шторку и выглянула в окно. Десятка три людей, очевидно, других пассажиров, стояли у вагона и о чем-то возбужденно переговаривались. Вокруг, под тяжелым серым небом, была неподвижная степь, поросшая желтоватой травой. Я поспешила к выходу. Спустившись на землю, я увидела, что вагон, в котором была, стоит отцепленным на запасном пути, а рядом в нескольких метрах проходила основная железнодорожная ветка. Вокруг, насколько хватало глаз, раскинулась степь, покрытая невысокими холмами. Наш вагон и рельсы были единственными признаками цивилизации и выглядели чужеродными на фоне такого пейзажа. Между тем я узнала от других пассажиров, что произошло. Ночью, пока все спали, наш вагон отцепили от остального состава и отогнали на запасные пути, что в общем-то было очевидным. В толпе оказался и проводник вагона. Выглядел он как типичный выходец из Средней Азии и на плохом русском пытался успокоить пассажиров, которые, впрочем, не сильно переживали. Однако о причинах остановки он ничего не говорил. «Не знаю. Не знаю. Скоро поедем. Скоро поедем. Всё хорошо». Постояв вместе со всеми некоторое время, я решила вернуться в купе. Когда я забиралась по лестнице в вагон, то с удивлением заметила, как сильно он запылился. Я села на свое место и стала смотреть в окно. Стекло покрывал толстый слой пыли и мелкие царапины. Наверное, пыль нанесло ветром из степи. Вскоре в купе вернулись мои попутчики. Остальные пассажиры тоже разошлись по своим местам, и только проводник остался снаружи. Ходил вдоль вагона, осматривая его и чему-то улыбаясь. Во сне прошли день и ночь, и наступило новое утро. Я снова была в том вагоне одна. Выйдя наружу, где, как и вчера, толпились пассажиры, я обратила внимание, насколько шаткой и скрипучей стала железная лестница. Пассажиры шумно обсуждали исчезновение нескольких человек. Чей-то муж, чья-то чей сестра, чей-то друг, чья-то дочь, чей-то отец. Всего пять человек пропало за прошедшую ночь. Местность вокруг вагона была уже неоднократно осмотрена. Люди уверяли, что никаких следов пропавших они не нашли. Проводник с хитрой улыбкой говорил, что понятия не имеет, куда могли подеваться пропавшие, но пообещал, что на ночь запрет входные двери. Ему никто не верил. В толпе я нашла своих соседей по купе. С ними все было в порядке. Я попросил их будить меня, когда они соберутся выходить из вагона в следующий раз. Мне не хотелось оставаться там одной. Люди еще некоторое время возмущались произошедшим. Требовали от проводника объяснений. Просили его связаться по радио с ближайшей станцией или хотя бы объяснить, где мы сейчас находимся. Но тот лишь улыбался и говорил, что ничего не знает. Поезд поехал другая дорога отцепил вагон. Не знаю. Скоро поедем. Другая дорога. Не знаю, где мы. Все хорошо». Так ничего и не добившись вечером, все разошлись по своим местам. Зайдя в купе, я увидела, что мои руки испачканы ржавчиной. Я держалась за поручни, когда вылезала и забиралась в вагон. Но утром мои руки были чистыми. Поручни проржавели за один на день». Следующей ночью я не спала. А с первыми лучами солнца я вышла в коридор и стала ждать. Мои соседи тоже не спали, но остались в купе. Я видела их, а они меня. Вскоре из других купе в коридор стали выходить пассажиры. Появился и проводник. Он открыл двери в тамбур, который действительно запирал на ночь. Некоторые люди пошли на улицу, другие... Вернулись на свои места. Я осталась в коридоре. Несмотря на царившие вокруг оживление и шум из двух купе, так никто и не вышел. Я сказала об этом проводнику, но он отмахнулся от меня. Это заметили другие. Вместе мы открыли двери и увидели абсолютно пустые купе. Людей не было ни на верхних полках, ни в багажных отделениях. Не было никаких следов. Они просто исчезли. Исчезло еще пять человек. Мы окружили проводника и потребовали от него объяснений. Мы дали понятие, что не шутим. Несколько мужчин избили его, но так и ничего и не добились. Проводник плакал, клялся и божился, что ничего не знает. В вагоне было несколько детей разного возраста. Мальчик лет шести ехал вместе со своей бабушкой. Несмотря на нависшее напряжение, оказалось, что ни мальчик, ни его бабушка не понимали, что происходит. Они с безмятежным видом подходили к пассажирам. Мальчик тянул их за рукав, разговаривал и что-то показывал им. А потом его одергивала бабушка, и они шли дальше. Краска на нашем вагоне облупилась, обнажив ржавый металл. Стекла в окнах помутнели и покрылись царапинами. Рельсы запасного пути заносило песком, а главный путь и вовсе исчез. Я не знала, замечал ли это кто-то, кроме меня. Вечером, сидя в купе, мы решили дежурить парами. Мы пытались как-то организовать дежурство и с другими пассажирами, но никто никому не доверял. Все предпочли просто запираться на ночь. Но с двумя соседними купе мы договорились, что будем стучать друг другу в стену каждые полчаса, чтобы знать, что все в порядке. Я дежурила первой. Со мной дежурил мужчина. Он был одним из тех, кто избивал проводника. Мы сидели в напряженном молчании. Лишь стук каждые полчаса разрывал плотную тишину. За окнами была кромешная тьма. Смотреть туда не хотелось. Отдежурив, мы разбудили остальных. Я была вымотана и почти сразу заснула. В осне я слышала стук и знала, что пока все в порядке. Проснулась я от того, что кто-то громко барабанил в дверь купе и кричал. Я была одна в купе. За оконным стеклом с, с улицы кто-то пытался заглянуть внутрь. Я открыла двери, на меня набросились с расспросами о пропавших людях. Я сказала, что спала последние несколько часов и ничего не знаю. Оказывается, последний час наше купе не отвечало на стук, а последние полчаса они пытались выяснить, что случилось, но дверь была заперта, а окна занавешены. Мои попутчики пропали. Также выяснилось, что пропало еще несколько человек. В том числе... Проводник. В этот день никто не выходил на улицу. Все сидели в своих купе и напряженно вглядывались в соседей. Я же осталась одна. Меня испугала прошедшая ночь, но еще больше пугала предстоящее. Я прошлась по вагону. Просилась в другие купе, где еще оставались люди. Но меня никто не пустил. Мне не доверяли. Никто никому не доверял. Я выбралась из вагона, спрыгнув на землю. Последние ступеньки лестницы уже превратились в труху, и наступать на них я не рискнула. Я стояла у проржавевшего насквозь вагон и вглядывалась в степь. Сверху давило тяжелое осеннее небо. Казалось, что в мире больше ничего не осталось. Ко мне подошел мальчик со своей бабушкой. Он требовательно подергал меня за рукав. А его бабушка стояла рядом и снисходительно улыбалась. Что ты хочешь, малыш? «Тётя, купите себе день жизни. Хотите? Мальчик протянул мне листок, разлинованный по времени наподобие ежедневника 9.00, 10.00 и так далее до 21 часа. В другой руке он держал блокнотик, из которого, очевидно, и вырвал этот листок. А сколько он стоит? спросила я сегодня 100 рублей простите его ребенок играет просто бабушка протянула руки чтобы увести малыша но я остановила ее нет нет постойте я куплю вот 100 рублей мальчик забрал у меня деньги потом молча и старательно нацарапал что-то огрызком карандаша на своем листочке который протянул мне вот держите теперь сработает «Спасибо». Я аккуратно сложила листок и убрала его в карман, провожая взглядом эту странную пару. Они прошли вдоль вагона. Мальчик махал руками и что-то оживленно рассказывал своей бабушке, подбирал камешки из земли, рассматривал их и кидал прочь. Потом они не без труда забрались в вагон, а я постояла еще немного и вернулась в свое купе. Для меня ночь прошла спокойно. Утром обнаружилось пропажа еще нескольких человек. В большинстве купе теперь оставалось всего по два 3 человека. Одиночек вроде меня тоже прибавилось. Все вышли на улицу и пытались решить, что делать дальше. Мужчины спорили и ругались. Женщины плакали. В изрядно придевшей толпе я высматривала мальчика и его бабушку. «Привет. Я хочу купить у тебя еще один день». Сколько это стоит? Сегодня 150. Но для вас можно и за 100. Почему так? Сегодня вам ничего не грозит. Откуда ты знаешь? Ну, знаю просто. Я куплю. Вот, 150 рублей. Как хотите, тетя? Мальчик достал свой заметно похудевший блокнотик и вырвал из него листок. Потом начертил на нем что-то карандашом и протянул мне. Он уже собирался идти дальше, но я остановила его. «Ты всем продаешь такие листки?» «Продаю всем. А предлагаю только кому надо. Вчера надо было вам». «Откуда ты знаешь, кому надо?» «Просто знаю». малыша, что будет, когда твой блокнот закончится?» «Не знаю». Мальчик пожал плечами с самым беспечным видом. «Ты знаешь, что тут происходит?» Не знаю, забирают у нас просто. Ладно, тетя, мне пора, а то бабушка потеряет. Он ушел, а я осталась разглядывать листок, который он мне дал. Люди вокруг меня волновались, они собирались оставить вагоны и уходить, но не могли решить, в какую сторону двигаться. Холмы поросшие выгоревшей травой обступали нас со всех сторон. Серое небо стремительно темнело. В конце концов наступил вечер и было решено продолжить обсуждение завтра. Все потянулись ко входам в вагон. Неожиданно раздался скрежет металла и испуганные крики. Окончательно проржавевшая лестница не выдержала вес очередного пассажира и развалилась прямо под ним. Мужчина, забиравшийся в вагон, упал и довольно сильно поранился. Его перебинтовали и затащили внутрь, как и всех остальных. Я забиралась последней и видела, что рельс уже совсем не осталось. Колесные тележки вагона глубоко увязали в сухой степной земле. Кое-где сквозь трухлевый металл уже пробиралась рыжеватая трава. Внутри дела обстояли не лучше. Отдельные панели разрушались, покрывались плесенью. Обивка сидений потерлась. пол прогибался под ногами. Всё скрипело и шаталось. Ко мне в купе зашла девушка и молодой мужчина. Они также остались одни и думали, что провести ночь вместе будет безопаснее. Я не возражала. «К вам подходил этот мальчик с блокнотом?» – спросила девушка. «Подходил», – ответил мужчина. «И что, вы купили себе жизни?» «Конечно же нет». «А вы купили?» «Да». «Перестаньте, это же просто смешно». Ребенок играет, а вы... Пожалуйста, сделайте для меня кое-что. Обратилась я к мужчине, протягивая ему приобретенный сегодня листик. Сохраните это у себя до утра. Вы серьезно? Ну, если вам от этого будет легче. Мужчина забрал у меня листок и сунул его в карман. Мы еще немного поговорили. Я не заметила, как заснула. Разбудил меня грохот и звон разбившегося стекла. Я открыла глаза и увидела, что оконная рама нашего купе развалилась, а стекло выпало наружу. Над холмами уже брешил рассвет. В его свете я увидела девушку. Она сидела на полке, забившись глубоко в угол, и смотрела на меня безумными глазами. Молодого мужчины нигде не было. На полке, где он сидел, я нашла свой листок. Девушка была напугана и не реагировала на мои вопросы. Я оставила ее и вышла в коридор. Ковровая дорожка уже давно истолела, и теперь в полу были сквозные дыры, через которые тянулись и стебли травы. Осторожно, пройдя по коридору, я вышла из вагона. Нас осталось не больше дюжины. Все были напуганы и растеряны. В центре стоял мужчина. И говорил, что мы должны уходить. В руках он держал ружье. Остальные слушали его. Я искала глазами мальчика с блокнотом, но не находила. Страх медленно охватывал меня. Вдруг где-то совсем рядом расстался пронзительный звонок. Все с недоумением уставились на меня. Я невольно попятилась назад. Звонок звенел где-то совсем рядом. Буквально у меня над ухом. В растерянности я посмотрела по сторонам. Стала ощупывать себя и поняла, что это звонит мой будильник. Он, словно рыболовный крючок, зацепил мое сознание, стремительно вытягивая его в реальность. Мне пора было просыпаться. Испытывая непонятную смесь ужаса и облегчения, я в последний раз оглянулась по сторонам. Будильник требовательно звенел. И за мгновение до того, как открылись глаза, я увидела мальчика. Он держал в руках пустую обложку своего блокнотика и смотрел на меня глазами полными слез. Солнечный свет ослепил меня. Люди, ржавый остов вагонов холмистой степи, осеннее небо, растаяли, уступая новому утру. Но оставили после себя ощущение неудовлетворенности, недосказанности... «Никогда больше я не видела этот сон. Это воспоминание я бережно храню уже много лет. Я никогда и ни с кем не обсуждала его, и, пожалуй, никогда по-настоящему не задумывалась, что оно может означать. Это мое глубоко личное переживание, и я даже не буду пытаться объяснить, чем оно для меня является. А еще я никогда не думала, что запишу этот сон». Но иногда в жизни что-то меняется. Иногда это просто путешествие. И сейчас я еду в своем купе навстречу чему-то новому и пишу этот текст. За окном проносится привычный пейзаж. Пожелтевшие после жаркого лета леса и неказистые деревни подступают к самым рельсам, зажимая их, навивая приятную грусть и тоску. «Наш поезд мчится на юго-восток, и к вечеру мы вырвемся в степь, по которой будем ехать всю ночь». «Конечно, все это не причина делиться самым сокровенным». «Но час назад ко мне в купе зашел мальчик лет семи. Мы посмотрели друг на друга и поняли, что знакомы. Он протянул мне блокнотик и уже хотел что-то сказать, но тут и в купе вошла его бабушка. Она извинилась и увела своего внука». Они были уже в коридоре, когда до меня донеслась последняя ее фраза. Подожди, малыш, еще рано. Это не дежавю, не фатализм. Я не помню начало моего сна, и я не смогла узнать, чем он закончился. Я рассматриваю своих попутчиков и думаю о том, что ждет нас через несколько часов. Странно, сейчас я не испытываю ни волнения. «Ни страха. Но у меня есть и дурное предчувствие насчет этой поездки».